16. -е. Кирилл. Избранник богини красоты. футы приснится же. Хотя сон приятный, с этим не поспоришь. Сев, я силой растер лицо руками. Почесал грудь, не мешало бы помыться. И так и застыл. На груди болтался подарок богини. Значит, не сон. — Ты чего, как пыльным мешком стукнутый? — поинтересовался Алгранна. Шаманка только что вошла в зал склада из коридора. Вновь проверяла, как там глубоко к нам докопались твари. «А? Нет, ничего». «Точно?» «Точно-точно», — кивнул я, поспешно застегивая рубашку. «А как там эти твари?» «Никак. Докопаться они до нас не смогли, а с рассветом мы и вовсе разбежались по темным норам, как ты и предполагал. Уже рассвело? Значит, пора выбираться и уматывать из города». «И я о том же». От нашего не слишком-то тихого разговора стали просыпаться остальные. «Какой красивый сон мне приснился!» Потянулась Лития с блаженной улыбкой. «И мне?» — кивнула вампересса. «Вот как?» — вздёрнула бровь шаманка. «Хм, странно». Я зацепил взглядом архимага, тоже выглядевшего как из-за угла пыльным мешком стукнутый. Впрочем, я прекрасно знал, чьих рук это дело. «Вон она, стоит на постаменте». Тарнагар подозрительно оглядывался по сторонам. И, судя по отстраненному взгляду, смотрел он истинным зрением, и взгляд в конце концов остановился на мне. «Что-то почуял», — подумал я. «Да и неудивительно. Все же божественная финтифлюшка на груди болтается. Остается надеяться, что она фонит не слишком сильно и не привлечет тварей». «Чего странного?» — удивилась Лития. «Наверное, ей тоже что-то красивое снилось», — сказала Сашелесса. «Правда?» «Правда», — подтвердила Алгранна. «А тебе, Карл, что приснилось? А то при пробуждении видок у тебя был такой, наверняка чем-то со сном связанный». «Кирилл». «Ксирл?» «Да что вы пристали ко мне с этими снами? Нормальный мне сон приснился. Обычный. Собственно, даже не помню о чем». «Врет». Категорично заявила вампиресса. «Однозначно», — согласилась Алгранна. ну Кирилл...» «Да ладно, если не хочет говорить, пусть молчит», — махнула рукой Арчанка. «Что ему, мужику, могло присниться красивого?» «Просто странно это все. Хорошие сны после такой горячей ночки это ненормально. Тут впору кошмарам снится». «У меня кошмары снятся только после...» «Ладно, вам приснилось красивое и приснилось. Давайте собираться», — сказал я. «Слушайте, а вам не кажется, что со статуей что-то не так?» Вдруг заявила Сашелесса, осматривая скульптуру, при этом склонив голову на бок. «Все подошли к статуе. А чего с ней не так?» — разыграл я удивление. «Да как будто поза чуть изменилась. И правда. Да ничего подобного» как у статуи вообще может измениться поза. это же статуя. Просто освещение не там, как раньше, отсюда и оптический обман. И нам кажется, что поза изменилась. Краем глаза я заметил, как Архимаг усмехнулся. Он, как видно, что-то хотел сказать, но, напоровшись на мой хмурый взгляд, решил от греха подальше промолчать. «Лучше давайте подумаем, что с этой статуей делать?» Показал я на дроу, все еще находящуюся в бессознательном состоянии. — Да ничего, — сказала Алгранна. — Хватай ее, да пойдем. Пожав плечами, я только нагнулся, чтобы подхватить дроу на руки, как она открыла глаза, и в следующий момент я от удара ногами в грудь отлетел к противоположной стене. — Не прикасайся ко мне своими грязными лапами, мерзкий чел. Дроу, глава группы охотников за артефактами. Какое трудное пробуждение. И неудивительно после полного магического истощения. Эти твари, как же они нас учуяли. Драйкаст, Шарстер, Нитрейла, Майла. Голоса, чужие голоса, чужие. Хватай ее, да пойдем. Кто-то склонился надо мной, чужой, и попытался схватить. «А я связанная. Я в плену». Но никто и никогда не сможет похвастаться, что пленил Дроу. По крайней мере, так легко. Стремительно извернувшись, я ударила обеими ногами чужака в грудь. «Кэрол, как ты?» — спросила человека Арчанка. Глаза, наконец, приобрели необходимую четкость восприятия. «Да вроде в норме», — ответил тот, приложив руку к груди через доспех а потом, поморщившись, тяжело перевалился на живот и встал на ноги. Мне в грудь уперся посох человечки, как видно, некромантки, а к шее прикоснулся острие меча в имперессы, длинные клыки показали ее суть. Рядом появился еще один человек, и, если не ошибаюсь, довольно сильный маг. Я попала в плен к конкурентам. Правда, странные они какие-то, ну до да чего только не бывает в проклятых землях. Вполне могла собраться и такая необычная группа. «А ты лежи спокойно и не дергайся, неблагодарная черная пещерная плесень!» Прикликнула на меня Арчанка. «Если бы не он, если не прикасался бы к тебе, таща на себе, то быть бы тебе разорванной на сотни кусочков и сожранной теми тварями, что на вас напали. Я уж молчу о том, что вы всплошили всех тварей в городе, и нам самим пришлось спасаться». Тут я вспомнила, что когда мы отступали, нам действительно помогли. И видно, помогли именно они. И очень интересно, чем они нас прикрывали, что этих тварей рвало на куски. А мы со своей мощной магией хорошо, если только могли их оглушить. А заговоренные мечи их почти не брали. Ладно, девочки, потише. Я так понимаю, она не со зла, а чисто на рефлексах. При пробуждении на чужака среагировала. Сказал человек, которого я ударила. «Ведь я прав?» «Да, я прошу прощения, что напала. И за свои слова. Еще кто-нибудь спасся из моей группы?» «Нет, больше нам спасти никого не удалось». «Благодарю». «Чего вы хотите за спасение?» «В смысле?» «Выкуп какого размера вас устроит за мое освобождение?» Повторила я, демонстративно шевельнув связанными руками непонятливому человеку. «Или он надо мной издевается?» Тот неожиданно фыркнул и сказал, «Это так для страховки, и как раз на тот случай, если ты проснешься, увидишь чужаков вокруг, и, не разобравшись с просонья, начнешь нас всех живота лишать. И, как видишь, мира оказалась не лишней. Я тебя освобожу от веревок, как только ты пообещаешь никому не причинять вреда». «Без выкупа?» «Без выкупа. Ну так что? Клянешься?» а куда деваться? В одиночку бродить по проклятым землям — чистое самоубийство. — Черт! — воскликнул человек, прижав руку к груди. — Что такое? — сполошилась Арчанка. Да и остальные проявили озабоченность, кроме мага. — Да что-то твой амулет сдох раньше времени, хоть и мифриловый. — Странно. Он еще как минимум неделю должен был работать. Я взглянула истинным зрением и чуть не ослепла, инстинктивно дернувшись назад. — Рассар! «Этот человек Рассар!» Мой рывок не остался без внимания, и все посмотрели на меня. И мелькнуло в этих взглядах нечто, заставившее меня вздрогнуть и сжаться. Так обычно смотрят, когда решают, жить кому-то или умереть. Похоже, я стала свидетельницей тому, чему быть свидетелем не стоит. Ну а что принято делать с лишними свидетелями? Я Тарсаранна из клана Гроссарин. Поспешно начала я давать клятву, пока они не пришли к логичному решению в отношении меня. Клянусь, что не причиню никому из присутствующих вреда. Также клянусь вернуть долг жизни моему спасителю. На лицах женщин промелькнуло нечто вроде разочарования. Пожилой маг только хмыкнул, а рассар слегка поморщился. Арчанка, порывшись в своем мешке, достала мифриловый амулет, что и надел рассар, тут же скрыв свою ауру. Эта команда еще более необычна, чем можно было подумать. Да, собственно, одно наличие Рассара делает ее уникальной. «Так-то лучше», — сказала вампересса. Наклонившись еще раз, человек развязал мои руки. «Ну вот и все, Тарсаранна. Раз уж назвалась, то и мы представимся. Я Кирилл, барон Гаремский. Это Алгранна, Лития, Сашелесса и Архир торнагар «Насчет клятвы жизни это было лишним. Сама идти можешь? Нам нужно как можно быстрее убраться из города». «Наверное». Человек протянул мне руку, желая помочь встать, но я не обратила на нее внимания. Я не настолько слаба. «Ну, может, и слаба, но надо только сделать пару глотков эликсира и приду в норму, и не буду позорить народ Дроу своей слабостью». Мои вещи оказались неподалеку, и, что самое интересное, их не осматривали — Странное поведение для поисковиков. Уж вещи и добыча спасенного по праву считается достоянием спасителей. Но нет, не взяли. Даже все мое оружие при мне, не говоря уже о хлысте. Что это, безалаберность или полная уверенность в своих силах? Хм, если вспомнить, как они расправились с теми тварями, то, наверное, правильно последнее. Встав, я подошла к своему мешку и достала эликсир. Пара глотков... И меня наполняет силой и только теперь я заметила какое именно вооружение имеет эта группа о богиня они все буквально обвешаны сырым и преобразованным мифрилом что при таком богатстве они вообще забыли в проклятых землях ну чего застыла как-то статуя грубо произнесла арчанка пришла в норму тогда двигай ногами или тут решил остаться она первой, что-то недовольно бурча поднос на очем «Пошла в проход. За ней, посмеиваясь, двинулся человек-маг. Подхватив свой мешок и оружие, следом двинулась я. Потом некромантка с вампирессой и этот рассар. Шаманка проложила ход наверх через толщу земли, причем со ступеньками, и мы без проблем выбрались на свет. Вампиресса тут же прикрыла глаза странной штукой с темными стеклами. Мне бы тоже не помешало такая. Солнце ярко слепило» а мне, как представительнице подземного народа, это не слишком приятно. Впрочем, немного магии и глаза защищены. Мою просьбу сходить на место сражения они уважили, но, конечно же, ничего от моей группы не осталось, как и от самих тварей. Их сожрали, на месте лишь куча помета, тут и там валялось оружие. Все мешки оказались разорваны, а также их содержимое. В целом остались лишь артефакты, что мы успели добыть в этом городе, Немного. Очень немного. Оружие я быстро собрала и спрятала в одном из зданий. Позже заберет очередная группа, если я смогу передать им данные о тайнике. Что касается артефактов, то они заинтересовали всех, кроме Рассара. Но вопреки моему ожиданию, они не стали забирать артефакты себе, хотя могли бы. И потом мне лишняя тяжесть. Но эта тяжесть приятная. Среди них есть несколько сильных боевых артефактов. Закончив со всеми делами, мы вновь двинулись в путь. Могу я поинтересоваться у господина, куда мы держим путь? Мы идем домой, в мои владения. И не называй меня господином. Можно просто по имени. Хорошо, Кирнрелл. Двигаясь по городу, мы вышли на центральную площадь. Здесь деревья практически не росли, что заинтересовало эту странную группу. И убедившись, что никаких опасностей нет, Они подошли к выпирающему из земли большому круглому камню десяти шагов в диаметре, портальной площадке. «Это то, что я думаю?» — спросил Рассар, как-то странно глянув на мага. Его спутницы вдруг все напряглись, бросая озабоченные взгляды то на человека, то друг на друга. Чего это они? «Да, с помощью этих портальных камней раньше путешествовали между мирами». Кирилл. Он же Кирнрелл. Странное ощущение. Вроде вот он, путь домой, найден, без особых проблем. И как я знаю, Архимаг сможет его активировать и простым перебором найти путь ко мне домой. Все дело лишь во времени. Но как-то уже не тянуло. Совсем. Хотя, конечно, волна ностальгии время от времени накатывает по зомбоящику, интернету и прочим благам развитой цивилизации. Кое здесь, если и появятся, то очень и очень нескоро. Опять же, мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя насчет того, кто кого приручил, это, конечно, вопрос по меньшей мере спорный. Но дети... Не бросать же их на произвол судьбы в самом-то деле. Да и с камнем этим мороки. Здесь с ним работать будет просто невозможно. Для этого придется вычистить весь город от тварей, что в проклятых землях дело бесперспективное. Легче, наверное, вычерпать озеро чайной ложкой. Переть его к себе в замок на данном этапе это технически невозможно. Разве что сделать большой дирижабль, а его еще построить надо, что тоже работы на пару-тройку лет. В общем, мороки много, а результат вроде как и не шибко нужен. Вот если можно было бы прогуляться по собственному миру, а потом вернуться, но вряд ли это так просто, если вообще возможно». Для надежной связи нужен такой же портал с той стороны, а так это будет ход в один конец. Я тяжело вздохнул, и тут увидел устремленные на меня настороженные взгляды и почувствовал себя мелким гадом. «Расслабьтесь, девочки», — улыбнулся я. «Никуда я от вас не уйду». Они хоть и попытались дружно сделать вид, что, собственно, они и не напрягались, но меня им не обмануть. Не только они научились меня читать, но и я их. А значит и вправду, к чертям собачьим этот портальный камень с возможностью вернуться домой. Там меня ничто не ждет. Только одни проблемы. Даже если загружусь золотом и драгоценными камнями, при попытке все это реализовать, меня скорее всего тупо грохнут». Арсарана, «Идемте, не будем задерживаться», — весело сказал человек, как оказывается не только Рассар, но еще и Намирец, и зашагал так легко, словно сбросив с себя тяжелую ношу, что придавило его при виде этого камня. Так мы и двигались по проклятым землям строго на юг, хотя человечьи земли за болотом на западе. Они нигде не задерживались и не занимались поисками артефактов, «Значит, уже нашли, что искали? Интересно, что же они такое нашли? Ну, не тот портальный камень в самом-то деле. Рассар. Похоже, это моя самая ценная находка в проклятых землях. Да и не только моя, а вообще для народа дроу. И, похоже, это хорошо, что я дала клятву жизни. Это даст мне возможность находиться с ним подольше и склонить его на нашу сторону. А рассар нам не помешает. Ой, как не помешает». Возможно, он станет тем фактором, что даст нам преимущество в войне с эльфами. А то в последнее время они что-то слишком сильно активизировались. Того и гляди, вновь попробуют нас прикончить. А вместо этого сами подохнут. Так что надо с ним быть поласковее. Хоть он и человек. Но о его расе лучше сразу забыть. Главное, кто он по своей сущности. На краю проклятых земель... Меня ждал сюрприз, что чуть не заставил схватиться за хлыст и попрощаться с жизнью. Рядом с нами приземлилась костяная драконша. Оказалось, что это не тварь проклятых земель, а питомица-некромантки, вечно жмущийся к Рассару. Вот только ее убийство ничего не даст. Она не одна к нему жмется, но и арчанка, и даже вампиресса. Слишком много трупов. Рассар сразу прочухает, чьих это рук дело. Да и не могу я их убивать, клятву ведь дала. Более того, судя по разговорам, они не единственные, и там, куда мы идем, его ждут еще подруги. Вот же, становиться одной из них... Что ж, можно и наступить на горло гордости ради всего народа Дроу. Полет запомнился плохо, просто в какой-то момент мы очутились на крыше, и тут я увидела всех подруг Рассара. На шею ему тут же прыгнула тяжелая гоблинка, смущенная гноума, Оборотница. И даже дриада вылезла из дерева. Да. Если считать и меня, то не хватает как раз светлой эльфийки, и будет полный комплект. Ну, разве что без огры и тролли, но это уже явный перебор с такими монстрами водиться. Кирилл, вроде как девятижонец, хотя богиня ведь в гарем не вошла, так что пока восьмижонец. Ну вот мы и в замке. На шею мне сразу после посадки в Волге с радостным писком кинула зеленоглазка, и ко мне практически никого не подпускала до самой купальни. Ну а в купальне, ну и как положено по возвращении, устроили своеобразный пир. «Как у вас вообще дела?» – спросил я после утоления первого голода. «Хорошо», — ответила зеленоглазка, и, мотнув головой в сторону дроу, которую я представил остальным еще на крыше, спросила. «А она здесь останется?» «Вряд ли», — ответил я под смешки присутствующих. «Думаю, вы хотите меня прогнать?» — изумилась Тарсаранна. э э не понял», — уставился я на эту серолицую блондинку. «Разве ты не хочешь вернуться домой?» Мы могли бы тебе доставить с на черные молнии в любое место, куда покажешь. Но как же я тогда смогу исполнить свою клятву, если вернусь в пещеры? Я освобождаю тебя от клятвы. Это невозможно. Ну и фиг с ней. Забудь о ней и живи дальше. Это тоже невозможно. Если я окажусь в местах, где не смогу защитить, это будет воспринято заклятием клятвы как нарушение, и она начнет меня постепенно убивать. Вот же засада, приуныл я. «Можно, конечно, попробовать включить свою рассарскую магию и изменить принесенную клятву, как договор Сукуба. Но что там можно изменить, собственно? Клятва она есть клятва. Совсем убрать? Мне опыта Стамгария за глаза хватило. Еле откачали. Так что черт с ней. Пусть получит возможность исполнить клятву и спасти меня. Мне же лучше. От такой телогре... То есть телохранительницы грех отказываться. Что ж... «Раз такие дела, придется тебе оставаться при мне. Правда, в замке мы надолго не задержимся и вновь двинемся в проклятые земли». Дроу резко поскучнела. «Чего это она? Там ведь шанс спасти меня гораздо выше, чем в замке. Или просто ей напомнил, что она потеряла товарищей? Или то, что в походе перепихнуться с тобой возможности не будет?» Вылезло мое второе «я». «Хм, думаешь, из-за этого?» «Да сто процентов». «А чего так? Не сказать, чтобы она на меня запала Хе -хе, конечно, нет. Не льсти себе», — засмеялся мой внутренний голос. «Люди для них, в лучшем случае, рабы. То есть и меня...» «А ты надеялся на что-то иное? Ты рассар. А рассар в хозяйстве никогда лишним не будет. Тебя даже сами люди на цепь посадят. Но рабом ты будешь не простым, а золотым». Она ведь и клятву дала только после того, как узнала, кто ты есть на самом деле. Не забыл? И ты слишком ценен. Настолько, что тебя захотят заполучить даже через соблазнение. А уж если учитывать, что они с эльфами на ножах, и несмотря на то, что находятся в пещерах, захватить которые задача не из легких, все равно потихоньку терпят поражение. И выходит, что ты ей и ее народу очень нужен. Хм, а ведь действительно... «Может быть, правдой. Но это ведь не значит, что ты будешь закрываться на засов и бегать от нее. Попробуешь, наконец, что-то такое садомаза». «Ну, возможность добраться до меня у нее еще не скоро появится». «Это да...» Гремлинка-квартеронка, служанка, дочь Пармера, управляющего замком гарим «Слава богам! Хозяин вернулся из похода целым и невредимым. Надеюсь, ему и дальше будет способствовать удача, и он не оставит нас. Потому как если он пропадет... Даже думать не хочу, что случится. Нам хватило прежнего владельца замка, проклятого некроманта, убивающего не то что за косой взгляд. Мы даже на это не способны были» а просто от неудачи в своих мерзких экспериментах, срывая на на злость. Но хозяин, как всегда, остался верен себе и привез из похода еще одну девушку, что уже стала притчей в языцах, на этот раз Дроу. Так он скоро всех соберет. Ха -ха, а Дроу красивая, да и остальные его спутницы тоже весьма красивы, особенно госпожа Галагала преобразилась. Эх, мне бы красоту, хотя бы десятую часть от любой из них, а то... Глядя на них, даже в зеркало смотреться не хочется. Эти зеркала хочется разбить. И жаль, что он не может меня, да и остальных поправить, хоть и исправляет врожденные патологии оборотней. Но у них ошибка, а у нас все естественно. Так что ему вроде как не к чему прикладывать усилия для исполнения. Я специально узнавала у одного из учеников госпожи Алграны, а он, в свою очередь, у нее. Хотя ученику этому я приглянулась». Но ведь госпожа Галагала изменилась. Я ведь помню, какой она была. То, что было, и то, что есть, большая разница. Но он с ней спал. А со мной вряд ли станет. Слишком уж я неказистая. Да что там, откровенно страшная. Он меня просто не захочет. Не сможет. Эх, а если все же как-то сможет, то это ведь не сразу проявится. Не за один раз. Со мной придется долго работать. Я бы и рада работать над внешностью с хозяином. Но, боюсь, мне исправленную таким трудом внешность сделают еще хуже, чем есть кто-нибудь из них. Либо госпожа Галагала, либо госпожа Алгранна. Остальные просто могут убить. И смерть при этом будет еще наилучшим выходом. А то госпожа Сэшелесса может высушить, госпожа Лития превратить в зомби. Брррр... «Хочешь стать красивой?» Раздался у меня в голове женский голос. Я чуть не скрикнула. Хорошо, что моей дрожи никто не заметил, а то я аж подпрыгнула. Разве что отец приметил, вон как глянул беспокоенно. Так что надо себя держать в руках. Я дала знак, что все в порядке. Но кто бы знал, как нелегко далось мне это спокойствие. к, -к, -к -кто это?» «Арселена, богиня красоты». «Правда?» — я засомневалась. Никогда не слышала о такой. «Правда. И не сомневайся. Так что, ты хочешь стать красивой?» «Конечно. Я выбросила все сомнения из головы. Это точно не демоны и не духи. Я это как-то почувствовала. А значит, со мной и впрямь разговаривает богиня. Но ты понимаешь, что ничто не дается просто так. Но...» У меня почти ничего нет. Можно оплатить действием. И что я должна сделать? А как далеко ты готова зайти? Я сделаю все, что скажешь. А если я скажу убить господина? и Нет, я не пойду на это. Лучше я останусь у родины, чем... Молодец. Мне не нужна его смерть. Скорее наоборот». — А тебе, в обмен на мой гар, придется стать моей первожрицей. — Ты согласна? — Конечно. Это великая честь для меня. — Да будет так. Меня окутал разноцветный искрящийся туман, что быстро закружил вокруг. А когда он пропал, все открыв рты и широко распахнул глаза, с изумлением смотрели на меня. Оно и понятно. Ведь только что произошло чудо. Должно было произойти». Надо как можно скорее добраться до этих ненавистных зеркал и увидеть, что получилось. Но бежать пока нельзя. Надо хотя бы отца успокоить, а то его вот-вот удар хватит. Но то, что сказал хозяин, глянув куда-то в потолок, удивило не только меня, но и всех прочих, наверное, даже еще больше, чем произошедшее со мной. О, вот же блин! Да помню я, помню. Сегодня же распоряжусь насчет храма. Да и хоть дай и спокойно. Кирилл. Объект охоты со стороны дроу. Я прикусил язык и стал надеяться, что сказанного мною никто не услышал. Увы, надеждам было не суждено сбыться. Все с изумлением повернулись ко мне, в том числе изрядно похорошевшая виновница происшествия. Похорошевшая — это еще мягко сказано. Страшненькая девочка превратилась в ослепительную красотку. Я, естественно, сразу понял, чьих это шаловливых ручек дела. Конечно же, Арселенны, богини красоты. А теперь вот выпутывайся, как хочешь. Но ну вот что ей мешало преобразить кого-то вне замка? А если в замке, то не в нашем присутствии. Нот Но подгадила мне. Ты ничего не хочешь нам сказать? Поинтересовалась Алгранна, первой отошедшая от потрясения. Тяжело вздохнув и мысленно сплюнув, я, осознав, что лапшу им вешать на уши бессмысленно, они меня быстро раскусят, «Сталкается!» «Помните статую там в городе?» Алгранна, Сашелеса и Лития согласно кивнули. «Мы там статую одной забытой богини нашли», — пояснил я остальным. «Ну и...» Я замолчал, пожав плечами и разведя руками. Ха -ха -ха, она почуяла тебя, вселилась в статую и жестоко тебя изнасиловала!» — хохотнула вампиресса. «Ну, не то, чтобы изнасиловала, но... В общем... Верно». «В общем, голова у тебя отключилась. Та, что задумалку отвечает». «Закончила за меня Лития». «Ну да. Богиня, как-никак. Да еще красоты». «Ха -ха, а то, можно подумать, ты стал бы сопротивляться». Усмехнулась Алгранна. Я смолчал. В общем-то, особой вины за собой я не чувствовал. Я ведь до сих пор ее пленник, если уж на то пошло». Да и стальные со мной связались не от великой любви ко мне. Они продолжают что-то получать от меня. Кровь, энергию, ощущение жизни. Так что требовать от меня верности с их стороны как минимум глупо. И они это поняли. Потому прессовать дальше не стали. Если и было перед кем неудобно, так это перед зеленоглаской, да еще там Гарьей. Но и от нее обиды не чувствуется. Она знала, что не будет единственной, так что появление еще одной, к тому же богини, ее не расстроило. «Мягкая лапа тоже ничего не получает от связи со мной, но наши отношения — это скрепление договора с оборотнями о дружбе и согласии». «И что она потребовала взамен? Построить храм?» — спросила мягкая лапа. «Да, вот и камень-якорь для алтаря дала», — показал я алмаз. Я решил переключить внимание на девушку, спросив. «Она тебе что-то сказала?» «Да, господин. Она хочет, чтобы я стала ее первожрицей». «Хорошо. Там горе Позови главного архитектора. Согласуем с ним как место для будущего храма, так и его вид». Гнома согласно кивнула. «Скульптор еще нужен», — пробормотал я. «Впрочем, статую я сам попробую сделать. Как сказал один скульптор...» Для создания скульптуры надо взять камень и отбить все лишнее. Я и отобью. Камень я чувствую. Есть такое чувство, что получится. Наверняка это закладка богини. Подсуетилась. Кстати, у нас гости, вдруг сказала Дриада. Кто? Дрианда чего то усмехнулась и посмотрела на Дроу, все это время просидевшую с открытым ртом изумленным взглядом.